Тридцать. Стоял душный день, воздух был спертый и влажный. Уже в 10 утра термометр показывал 26 градусов тени. Казалось, что атмосфера вокруг сжимается и вскоре взорвется громом и проливным дождем. Рут принесла в сад плед, сбегая от домашней духоты, и легла на траву с двумя подушками, под головой и под спиной. Она потянулась, вздохнула и снова осмотрела свои ноги. Лодыжки превратились в пухлые клинья, атласная кожа покрылась пурпурными пятнами. Пальцы были похожи на жирные розовые сосиски, за которые торговаться бы не стали. Когда она попыталась согнуть их, они немного опустились и застряли в таком положении. Этим утром Рут увидела в зеркале в ванной по-настоящему опухшее лицо. Маленькие черные глазки выглядывали из надутых глазниц, переходивших в затвердевшие щеки. Это не ее лицо. В этом теле было что-то чужое и тревожное. Она почувствовала себя Алисой, которая съела увеличивающий пирожок. Она задумалась, не позвонить ли в больницу, но не смогла смириться с этой мыслью. Над головой загудел самолет. Рот подняла глаза и смотрела на тяжелую серую фигуру, пока Таня исчезла за крышей дома. Вдруг желтые кирпичи почернели, и дом накренился ближе к ней. Переднюю часть лба пронзила острая тошнотворная боль. Она села, и издание выровнялось. Но сад будто предупреждал ее. Кислый электрический зеленый цвет, смешанный с пурпурным и ослепительно-белым, вибрировал от угрозы. Происходит что-то ужасное. Ребенок вжимал легкие в горло, было трудно дышать. Крик повис в груди, как свинцовая гиря. Ей хотелось выть, но соседи услышат. «Люди прибегут к ней и будут спрашивать, в чем дело, а у нее не будет для них ответа». Рут положила обе руки на живот и почувствовала движение, словно дельфин покачнулся на волнах. «Он был там, живой. Это хорошо». Она провела рукой по лицу и посмотрела на разбухшую ладонь. Она была мокрой, пот лился градом. Постепенно ей в голову закралась мысль о том, что дома ей будет безопаснее. Она подалась вперед и попыталась встать, но голова запротестовала. Лучше держаться ближе к земле, где боль была почти терпимой. Она встала на четвереньки и поползла по траве, затем поднялась по ступеням на террасу и в кухню. Кругом мерцали серебристые хризантемы. Рут потрясла головой, чтобы их отогнать, но цветов стало еще больше, они застилали глаза. Все окна почернели, как будто их усердно закрасил ребенок. Дыхание участилось и стало громким, как у запыхавшейся собаки. Руд пыталась его успокоить. Вдох, задержка, выдох. Вдох, задержка, выдох. Но ее вновь охватила паника, и она потеряла ритм. Сердце бешено колотилось. Ее пронзила мысль, чистая и острая, как нож. Лучше умереть в больнице. Телефон лежал на кухонном столе, чтобы до него добраться, пришлось плыть сквозь густой, как патока, воздух. Она протянула руку и коснулась телефона. Он упал на пол. Такси приедет быстрее, чем скорая помощь. Рут попыталась набрать номер, пальцы не слушались, и она зарыдала от отчаяния. Наконец ей удалось трижды ударить девять, затем кнопку динамика. Голос, наполнивший комнату, попросил ее выбрать службу экстренной помощи. «Скорая помощь». «Соединяю вас». «Скорая помощь Лондона. Как вас зовут и где вы находитесь?» Рут рассказала подробности, и женский голос повторил их. «Могу я называть вас Рут?» «Да». «В чем проблема, Рут?» «У меня 36-я неделя беременности, и что-то не так. Я плохо вижу, повсюду вспышки». Рут испустила всхлип от ужаса. «Я думаю, что умираю». «Есть ли с вами кто-нибудь, Рут?» Нет. Я слышу, что у вас проблемы с дыханием, это так? Трудно дышать. Ваше сердце бьется быстрее, чем обычно? Намного. Рут, вы чувствуете схватки? Роды начались? Нет. Вы чувствуете движение ребенка? Да. Сколько вам лет, Рут? Пятьдесят четыре. Вы не могли бы повторить свой возраст, дорогая? Пятьдесят четыре. То есть цифра 5, а затем цифра 4? Да. И вы полагаете, что вы на 36-й неделе беременности? Да. Повисла пауза. Рот, в ближайшие дни вы падали, ударялись ли головой? Нет. Есть ли у вас какие-либо другие медицинские или психиатрические диагнозы, от которых вы принимаете лекарства, или из-за которых вы наблюдаетесь у специалиста? Нет. Хорошо. Скорая помощь выехала. «Они будут у вас примерно через 10 минут. Я остаюсь на связи, пока они не доберутся до вас. Вы можете открыть входную дверь, чтобы медикам не пришлось ее ломать?» «Постараюсь». «Хорошо. Возьмите с собой телефон, когда пойдете к двери. Я буду продолжать разговаривать с вами. Не торопитесь». Рут поползла по коридору, толкая перед собой телефон. Ей казалось, что у нее на пути летят и шумят чайки. «Какой долгий путь!» Удушающая жара на вершинах скал. Она не могла дотянуться до защелки. Слишком высоко, и пальцы не слушаются. Рут подалась вперед и поймала ее, отодвинула назад и рухнула рядом с телефоном. Дверь отперта. Молодец, Рут, прекрасно. Сможете как-нибудь распахнуть ее? Скорая помощь почти на месте. Рут протянула руку к двери и положила на нее голову. «Вы хотите, чтобы я кому-нибудь позвонила? Муж, партнер, родственники или друг?» Она всхлипнула. «Нет, не хочу». Мерцающий синий шум стук сапог по садовой дорожке. Люди в желтой одежде подняли ее и отнесли на носилках к машине скорой помощи. Внутри было холодно, с нее сняли одежду, намазали гелем грудь и прикрепили электроды. Манжета сжимается на руке. Пальцы ощупывают ноги. Она закрыла глаза. Фельдшер разговаривал по телефону. «Это не психосоматика. Мы нашли в доме родовую медкарту. 36-я неделя беременности, возраст 54 года. Похоже, она вынашивала его для кого-то другого». «Нет, нет никаких признаков родов или разрыва плодных оболочек. Артериальное давление 195 на 115. Двусторонний точечный отек. Рвота». «Да, непонятно, но это не подходит». «Хорошо, будем через десять минут». Голова зажата в тисках боли. Если пошевелиться или открыть глаза, она умрет от оглушительного света. Она слишком больна и устала, чтобы думать. Кто-то стонал. «Ребенок, помогите ребенку!» «Все в порядке, Рут, мы везем вас в родильное отделение. Доктора там знают вас и сделают все, что нужно вашему ребенку. Потерпите еще чуть-чуть». Сток дверей, выхлопные газы, горячий воздух, уличный шум. Она то поднималась вверх, то опускалась вниз на что-то твердое. Грохочут колеса, скрипят больничные двери. Внутри прохладно, гулкий коридор. Каталка останавливается. Колышутся шторы, кто-то что-то говорит. Она приоткрыла глаза и прищурилась сквозь спутанные ресницы. Лица с нимбами. «Святые?» Один силуэт приблизился, раскрыл пальцами веки. Острый свет в глаза, прилив убийственной боли. Чаша под подбородком, кислота в горле и во рту. Отвратительный запах. Женский голос. Замедленное расширение зрачка. Теперь громко, прямо ей в ухо. «Рут, я Дебби Морган, акушерка. Вы попали в больницу, потому что очень плохо себя чувствуете. Можете ли вы сказать мне, как долго ваши руки и ноги были опухшими?» Со вчерашнего дня даже кольцо пришлось снять. Что болит? Голова раскалывается. Я ничего не вижу. Мне страшно. Я знаю, дорогая, все твои симптомы вызваны очень высоким давлением. Нам нужно его понизить. Не могу больше. А где-нибудь еще болит? Рут коснулась правой стороны грудной клетки. Тут. Она то и дело всхлипывала. «Нам нужен анализ крови, а также печени и почек. Быстро!» «Я умираю?» «Нет, мы поможем». Она сжала руку Рут, но в ее голосе было больше надежды, чем ободрения. «Мы хотим стабилизировать ваше состояние и проследить за ребенком, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Мы дадим вам обезболивающее и что-нибудь, чтобы вам стало получше. Мы нашли сведения о вашей дочери в ваших записях, поэтому она знает, что вы тут». Стук колес каталки. Место поспокойнее. Куда отвозят мертвых? Руки опускают ее на кровать. Манжета для измерения кровяного давления стискивает руку и усиливает боль в голове. Голос. Двести на восемнадцать. Руки шарили между ее ног, разбирая лоскуты плоти и проталкивая внутрь катетер. Мочеиспускательный канал упирается в твердый пластик. Очень больно. Белок в моче. Кто-нибудь вызвал педиатра? Я вставляю иглу, Рут, чтобы взять кровь на анализы и начать давать лекарства, чтобы вам стало лучше. Сейчас кольнет. Игла проткнула тыльную сторону кисти. Толчки, холод металла на коже. И еще одну в руку. Вот. Она словно спускалась все глубже к вечному забытью. Холодный гель на животе, зондирование аппаратом УЗИ. Мементо море. «Помни о смерти» — латынь. Пальцы во рту, у возня большая сухая штука под языком. Уберите это. Постарайтесь успокоиться, Рут. Эта таблетка снизит ваше давление. Сделайте несколько глубоких вдохов. Такая уставшая и тяжелая. Все. Она не могла больше держать глаза открытыми. Она будто парила. Долгое время Рут провела в Лимбе. Потом все начало кружиться и рушиться. Над ее головой покачивался размытый синий силуэт: Мой ребенок мертв. На данный момент он в порядке, но голос затих. Спасите ребенка, спасите ребенка, спасите. Сильное кровотечение в пупочной артерии, учитывая повышенные рефлексы и клонус голеностопного сустава. В таком случае показан сульфат магния. «Тромбоциты и коагуляция в норме, с позвоночником все в порядке. Мужской голос громкий и решительный. Хорошо, позвони в приемную и скажи, что мы уже в пути. Если задержимся, пусть начинают готовиться. Вы сказали, что ближайшие родственники уже в пути? Она закрыла глаза, чтобы остановить пляшущие перед ней узоры, но желтые малиновые пятна проникали под веки, а плод с разбитым черепом пялился на нее. Она убила его. Теперь был его черед, непрожитая жизнь. Но если был бы он, то не было бы ни Лорен, ни Алекс. Слишком сложно все собрать. Все сломано, разорвано. Смерть может взять ее, но не ребенка. «Рут, это Том Фентон, ваш консультант. Мы встречались в ЖК. Мы собираемся подготовить вас к экстренному кесареву сечению потому что у вас преэклампсия». «У вас очень высокое кровяное давление, и оно не сбивается. Нам придется вынуть ребенка и плаценту, чтобы вам стало лучше. Вы понимаете?» «Миссис Фернивелл, риски действительно есть, и вы должны полностью осознавать опасность деторождения в вашем возрасте». «Преэклампсия, эклампсия, инсульт, кровотечение, смерть, конечно же. Материнская смертность». Рут открыла глаза. Падали гигантские снежинки. закрывая людей. Там так много людей. Но голос консультанта не стихал. «Рут, вы готовы дать свое согласие на кесарево сечение?» «Какой был правильный ответ на этот раз? Так легко ошибиться. Нельзя подделывать подпись». «Рут, нам нужно действовать быстро. Если вы согласны, скажите «да». «Да». «Мы сообщим вашим родственникам, хорошо?» «Да». Лицо исчезло, ее катили по коридорам, в лифт и обратно. Липкий топот ног по линолеуму рядом с ней, затем пространство, полное света и низкий гул машин. Рай или ад? Женский голос. Рот, вы в операционной, я сделаю вам спинальную анестезию, так что вы будете в сознании, но ничего не почувствуете во время операции. Мы перевернем вас на бок. Игла скользит по коже, затем укол в позвоночник. Теперь она лежит на спине, чья-то рука касается ноги. Лекарства начнут действовать примерно через восемь минут. Нижняя половина тела словно наполнилась теплой патокой. Она текла через таз вниз по ногам к пальцам ног. Затем все ощущения ниже поясницы пропали. Голова все еще болела, но уже терпимо. Она открыла глаза. Стена из зеленой ткани вздымалась над грудью. Она видела, что происходит. Анестезиолог был справа от нее, рядом со стеной из аппаратов. Акушерка, стоящая с другой стороны, держала ее за руку и смотрела ей в глаза. Над зеленой стеной ходили маски, глаза и голубые шапочки, будто марионетки. Консультант посередине, возвышаясь над всеми остальными. Он говорил тихо, гремел металл, пищали мониторы. Вдруг толчок по онемевшему телу. Внезапно послышались шаги и разговоры, громкие, отрывистые и настойчивые. Акушерка отпустила руку Рут. Консультант смотрел на анестезиолога. «У нее сильное кровотечение. Нужно доставать ребенка». Потом разные голоса. «Сколько у нас здесь единиц крови?» «Две». «Сильное кровотечение. Нам нужен амортизатор. Быстро». Фигура поплыла к двери. «Скольжение. Падение». Она карабкается вверх, халат темный и мокрый прилипает к телу. Ее кровь. Давай вперед! После родовое кровосечение, осложнение, при котором роженица за считанные минуты истекает кровью. Рут, посмотрите на меня, просто сосредоточьтесь на мне. Акушерка взяла ее за руку и двинула, чтобы закрыть от нее кровь. Консультант говорил: Держи, зажимай, отпускай. Рут почувствовала, как что-то в ее нутре поддается. Они пытаются вырезать из нее ребенка. Подальше от опасных увлечений. Врачи делали это раньше. И что же? Теперь она ничего не может поделать. Она будто уплывает. Он не ее. Должна сказать остальным. «Передайте им сообщение», — сказала она. «Моим родственникам». Ухо акушерки приблизилась к Рут. Она вытащила листок бумаги, положила его на ладонь и начала писать. Затем существо, которое было совсем рядом, завизжало от боли. Плод? Ребенок? Что-то напротив ее лица, теплое и влажное. «Вот он, Рут, живой и здоровый. Молодец, вы сделали это, вы были очень храбрый». Люди с коробками в руках цепляют мешочки на поручень, отходят. Теперь они все как будто далеко-далеко, внизу. Становится холоднее. Нужно еще? Еще одна пачка. Она теряет кровь так же быстро, как мы ее заливаем. Фраза, которые нас учили в медицинском чувство надвигающегося рока. Давление падает. Шлепок, запах мяса, смертельное поле брани. Умри сейчас, око за око. Пока, детка, пока. Пока-пока. Рут, мы убрали плаценту, но у вас все еще сильное кровотечение, и мы перепробовали все. Мне нужно сделать вам общий наркоз и провести гистероэктомию. Вы потеряете матку, но другого выхода нет. Мне нужно ваше согласие. Вся кровь ушла. Материнская кровь. Кровь жизни. Ничего не осталось. Рут, это может спасти вам жизнь. Мне нужно, чтобы вы сказали «да». Маска на лице, пищание и жужжание. Теперь слишком холодно, слишком поздно. Тьма.